«Все хорошо, несмотря на отвращение, на несбывшиеся мечты, на грусть, которую он тут же подавлял в себе, ведь Анри, Мари, Раймон, де тулуз Лотрек, Монфа, всего-навсего трекло. Вдобавок к искусству ему даровано еще право на наслаждение, и он предавался им так же бурно, как работе. Пусть он прожжет свою жизнь, что из того». Шутя и смеясь, Лотрек бродил по Монмартским улочкам. Постепенно Монмартр становился центром его жизни. С каждым днем он чувствовал себя здесь свободнее, чем где-либо. Париж, казалось, сбрасывал сюда все отребье уличные женщины, какие-то темные личности, парии, жившие неизвестно на какие средства, бездельники, бездарные поэты, анархисты, молодые художники в широкополых шляпах, натурщики и натурщицы в ожидании работы. По воскресеньям на площади Пегаль вокруг бассейна устраивалась биржа моделей, нищие сицилианцы в красочных лохмотьях, изображавшие бога неаполитанки, которые то торгуют своим телом, то позируют для Мадонны, красавчики в узких брючках, одинокие дамы, последовательницы Сафо и разные другие феномены, говоря языком Лотрека, населяли Монмартр, настоящий двор чудес. Сноска. Двор чудес. Квартал в средневековом Париже, служивший притоном нищих примечаний переводчика. Конец сноски. Все здесь были горбунами. Одни физически, другие морально. Любой урод пробуждал любопытство лишь в первую минуту, затем никто уже не удивлялся. Пожалуй, больше всего недоумение здесь вызвал бы обычный нормальный человек. Лотрек чувствовал себя на Монмартре непринужденно. Его уже знали, привыкли к его виду, никто не обращал на него внимания». Это слияние с окружающей его средой помогло Лотреку обрести душевное равновесие и относительный покой». Мало-помалу он отдалялся от своих. Внешне, казалось бы, ничего не изменилось во взаимоотношениях Лотрека с людьми его круга. Он ежедневно возвращался в ситере тиро Его письма, адресованные в Боск и Альби, как прежде были ласковыми и доверчивыми, но в нем происходили глубокие перемены». Прен Сто, несмотря на большой успех, который выпал в этом году в салоне на долю его картины «Интерьер хлева», она получила медаль, переселился, правда временно, в Жеронду и проводил там больше времени, чем в своей мастерской на фоборсен оноре в Париже. Лишившись общества друга, Лотрек перестал посещать бегам. Лошади, конечно, по-прежнему волновали и всегда будут волновать его, но красота существует повсюду, не только на иподромах Где бы он ни был, он всюду находил ее, выражая свой восторг возгласами «А, каково, ну что, разве это не великолепно?» Вызывала в нем восхищение неусловная красота, которой... Преклонялись такие люди, как Бонна или Кормон. Латрек был слишком земной, чтобы уходить от действительности. Его созерцательную натуру, его ненасытное любопытство пленяло лишь необычное в человеке то, что составляет его индивидуальность. Это и только это толкало его взяться за кисть. Уродство. Но и в уродстве есть своя красота, нужно только уметь увидеть ее. Ах, какое же это увлекательное занятие находить красоту! Весной в галерее Жоржа Петти Открылась большая выставка японского искусства. Лотрека пленили чистые нежные краски остампов, оттеняющие локальные пятна и доставляющие наслаждение нервный ритмичный рисунок, такой убедительный в своих неожиданных ракурсах. Сколько очарований в этом легком, лаконичном искусстве такого чистого письма и столь искусной утонченности! В восторге Лотрек Рьяно начал коллекционировать японские эстампы. У него даже возник план когда-нибудь побывать в Японии, в стране низкорослых людей и карликовых деревьев. Мать предложила тотчас же отправиться в путешествие. Но... Лотрек отказался. Он не может уехать. Нет, это неосуществимо. Ему столько еще нужно научиться. Лотрек. Лес из кожи. Вон, чтобы кормон был доволен им. Учитель требовал от него идеальных условностей, которые притилило Лотреку и приводили его в уныние, но, несмотря на это, он продолжал упорно работать. «Я не могу, не могу», — писал он в отчаянии, «я борюсь с собой и бьюсь головой об стену, да-да, все это ради искусства, которое не дается мне и никогда не поймет, сколько я страдаю ради него». Изнуряющая, бесплодная борьба, Лотрек яростно, с бешенством пытался подавить в себе свое «я», но оно, помимо его воли, заявляло о себе. В отличие от Анкетена, который по много часов проводил в Лувре с лупой в руке, изучал полотна великих мастеров, пытаясь раскрыть секреты их кухни, Лотрек не способен был оценить эти шедевры. В них он видел лишь превосходную, но совершенно отрешенную от действительности живопись». Исторические персонажи, застывшие в торжественных позах, ангелы, сирены, сатиры. Да, бесспорно, техника у этих художников потрясающая. Но кому все это нужно, если живопись ничего не выражает, если она не является прежде всего способом экспрессивно отобразить правду жизни? В мае графиня Адель купила в районе Бордо в нескольких километрах от Лангона имение Мальроме очаровательный замок башни и башенки которого утопали в зелени покрытого лесом холма к замку прилегали 50 гектаров земли по соседству с замком жили кузены графини Адели Паскали чье общество она очень ценила графиня с сыном провели лето в этом новом имении Мальроме Очень понравился Лотреку. Он с удовольствием работал в этом прелестном уголке. Однако, хотя он и нарисовал здесь несколько сцен из сельской жизни, в частности, сбор винограда, он оставался верен своему призванию. Писал портреты. Сноска. За 1883 год им написано около 20 портретов. Конец сноски. Пейзажи... И раньше не прельщали его, но теперь он отказался от них окончательно. Пейзажи, натюрморты – все это для него лишенные смысла упражнения. Его интересовал человек, вернее, человек – и животные. Но животные остались в раю его детства. Теперь для него существовал только человек, и ни не какое-нибудь неземное существо, ни не архангел, ни наяда, ни приукрашенный, выхолощенный, абстрактный человек нет. Его интересовал индивидуум.